Глава двадцатая. Судебная битва, взгляды и скверное гостеприимство. Мия осталась с краю ристалища напряженная. Только я и Орель вышли на него. Мой противник даже не надел шлем, сверля меня из-под лобья темными глазами. Мда, я могу его за пару секунд коллапсом оглушить но не буду, зачем им показывать это. Свою винтовку он оставил другому телохранителю, зато взял со спины меч и сосредоточился. «Извини, мужик, но сегодня твою репутацию я подмочу». «У тебя даже нет оружия, мужчин?» спросил он, конечно же, на языке Меркса, так что я сделал вид, что не понял просто встал на изготовку, выпустив кинжальчик из левой манжеты. «А это что за женский ножик?» Его это, кажется, развеселило, да и не только его одного. «Как глава клана Дрейнберг ради нашего гостя из далекого осколка я буду судить данный поединок», — объявил Ульберт над древним. Закон будет на стороне победителя. Если победит Эйгон Корф, то он оставляет за собой право на вынесенные через наш разлом трофеи. Если же победа будет за моим защитником, то он без пререканий отдаст то, что считается ресурсами и артефактами осколков. Условия объявлены. «Подтверждает ли официально Эйгон Корф согласие?» «Подтверждаю», — отозвался я. Над нами закрылся купол щита. Интересно, что мне не сказали, что я не могу пользоваться стрелковым оружием. Хотят подловить на незнании. «Ха! Начинайте!» Вокруг меня тотчас появился покрывной и купольный щит. Шлем решил не надевать. Зачем он мне? В меня попытались ударить огненной магией напережение, но позорно проиграли в скорости. Я же решил не выделываться, а просто врезал лучом холода. Ха, он успел прикрыться, хотя ему щиты брони помогли. А так вообще можно с щитами снаряжения? — спросил я у моего информатора. — Ага, можно, имей оснащение, что называется. Ну и ладно, — влупил еще разок, пока Арель летел на меня с занесенным мечом, строя еще одну огненную формацию. Субъективное время несколько замедлилось. Взмах женским ножиком, через который плотным потоком текла мана. Плюс усилие гравитонки и вертикальный удар оппонента отлетает в сторону с такой силой, что его клинок скалывается. Правая рука уже занесена в ударе. Я пригибаюсь и распрямляюсь, как пружина, скакнув вперед. Контроль массы! Извиняй, мужик, вы вроде крепкие. Покрывавшую торс броню вмяло под страшной силой удара. В этот же момент меня окутала еще одна вспышка пламени. Арель пытался задавить меня энергией, но толку. Ранг Архимага – это не только гордый титул, но и прочнейшие щиты. Меня откинуло назад, так что я проехался подошвами по покрытой камнем арене. Арель же с хриплым криком, почти согнувшись пополам, отлетел в противоположную сторону, выронив свой меч. «Какая приятная тишина! Может, вы изменились и ваши рефлексы ускорились, но усиления тела у него не было». «Победитель Эйгон Корф. Закон на его стороне», — произнес помрачневший Ульберт. если я правильно понял его мимику, конечно на кряхтящего на земле Ареля, что пытался вдохнуть, схватившись за живот. Он кинул пренебрежительный взгляд. Откуда подобная сила удара? Я силовой маг, заточенный на усиление своих ударов. К тому же у меня хорошая физическая форма плюс постоянное усиление тела. Со мной мало кто решается лезть в ближний бой. Жаль, меч потерял в осколках. «Утащите его!» — приказал Ульберт на родном языке другим, а потом повернулся ко мне. Не мог пока прочитать выражение лица. «Раз так, предлагаю дополнительную битву со Ставкой. Победишь меня, и вы получите...» Вдвое больше духовных камней, чем имеете. Проиграешь, отдаете все вместе с грузовым транспортом. Ого, ставки повышаются. Духовные камни бесплатно. Правда, придется показать, сколько их у нас. Но это не страшно. Для них они не особо ценны. А еще они будут удивлены тому, Как может пальнуть плазменная пушка, которой не нужно мое управление? Тут и скинов также нет. «Принимаю, глава!» Постарался я не показать улыбки. «Эйгон, меньше кровожадности во взгляде!» Воскликнула Мия. «Или... Похоже, ему нравится!» «Это не кровожадность, это просто жадность!» Хохотнул я. В таком случае я вскоре вернусь. Жди здесь. Он ушел, очевидно, надевать броню. А не опромечивали, продолжила Мия. Сейчас обидим его, и придется бежать. Напротив, тогда силу Эйгана будут уважать больше. Правильное решение, ответил всезнайка. Я же пока просто разминался. Вернулся Ульберт уже во вполне серьезной зеленой с золотом броне и двумя клинками без ножен. Один кинул мне, и я ловко поймал его за рукоять. Это артефакт апостола, удивился я, разглядывая зеленое с черным и серебристым лезвие оружие апостола Ларгия. И у вас также. Это лучшее оружие для дуэлей, и я должен предоставить клинок, чтобы противник показал мастерство. Условия объявлены, ты готов? Он встал на изготовку. А шлем надеть? Ну ладно, как хочешь. Барьер уже захлопнулся. Я пару раз взмахнул мечом, привыкая к его массе и длине. Слишком легкий, я привык к тяжелому дернуину. Готов! Я также встал в стойку. Тогда начали! Вокруг нас появились щиты, но в этот раз он не пытался атаковать магии на опережение, а сразу перешел в наступление. И вот у него тело усиленное и с клинком обращаться умеет. Ну да, тут тоже культ силы, глава клана, самый сильный боец. Сталь зазвенела, когда я парировал удар и попытался контратаковать. Но он просто отскочил и попытался подсечь мне ноги в низком ударе. Такого я позволить, конечно, не мог. Я облегчил клинок, резко изменив его положение и встретив атаку. Смена стойки и стремительный выпад в левое плечо. Но тот опять ушел от удара и без промедления попытался атаковать. Физически он очень хорош. Не будь у меня имплантов или усиления, пришлось бы туго. Увы, тут я просто встретил равного соперника и отдался течению схватки. Удар за ударом. Сталь сверкала зелено-серебристой молнией, и я старался взять скоростью и мастерством, управляясь с легким мечом. Не стал сразу бить с огромным усилением. Унижать его перед всеми не нужно. Пусть лучше это будет бой на пределе, когда оба противника шагают по грани. Сделаю зрелищный бой, который всем понравится. Пофехтую волю, а уже потом я выдам очень сильный удар. Сталь прочного древнего оружия лязгала. Я все больше привыкал к мечу. Немного нечестно, но призрак стал подсказывать оптимальные траектории ударов и уклонений. Улберт был хорош. Чистое фехтование продолжалось уже долго. Я понемногу начал уставать. Битва замедлялась, пора заканчивать. «Эх!» — рыкнул я для убедительности, словно выкладываю все. Усиленный удар по блоку уводит меч Улберта в сторону. Я же облегчаю свое оружие, чтобы предельно резко изменить траекторию, и перехожу к тычку в плечевой сустав. Лезвие звякнуло о броню, оставило глубокую царапину но я и не намеревался пробивать ее. Ульберт отпрыгнул, уставился на царапину с легко читаемым удивлением. — Эйгон Корф, ты достойный противник, и ты победил! — объявил он. Публика загудела. — Вы лучший из соперников, с которым я дрался! — немного приврал я, подходя и возвращая меч. Понимаю, что те духовные камни для вас мелочь, незначительная капля в глазах могущественного клана. Позволите сделать подарок и все же дать вам карты и информацию об осколках, что у меня есть. Я считаю, что исследовать мир, в котором мы живем, нужно вместе, и эта информация будет вам полезна. Вне всяких сомнений. «Достойный подарок от достойного человека», — сказал он. «Призрак подготовит некоторые ограниченные данные, чтобы было убедительно. Ничего особо серьезного в этом в любом случае нет. Покажите, сколько вы имеете, дабы исполнить ставку. После чего устройтесь в комнате и отдохните». Будет ужин в вашу честь. Благодарю, немного поклонился я. Хе-хе, умножение. Жаль, много кристалликов мы съели, но что сделано, то сделано, да и прибавка в силе важна. Позволите вопрос о самих мечах и древней истории, которой вы, несомненно, увлекаетесь. «Приятно видеть того, кто тоже ей интересуется», — кивнул он. «Правда вы, насколько нам известно, слепо поклоняетесь древним богам». «Позволю себе вас поправить. Мы считаем, что четверка спасла остатки человечества, когда вселенная рушилась, сохранила осколки. Это скорее вопрос благодарности и почтения». «То есть вы не ждете их возвращения?» Немного приподнял он брови. «Пожалуй, это был бы замечательный день, но прошло уже столько времени, а они не возвращаются. Орудия остались, их все еще что-то питает. Но где владельцы?» «Когда-нибудь придут», — ответил он. «Мой народ уважает примату. А потому скажу, как есть. Вам не повезло. Благословение Ларгия легло именно на Меркс. А теперь помним, что от апостолов Ларгия советовали держаться подальше. Из-за этого их так перекорежило, что их сложно считать людьми. Само собой, не считаю их монстрами осколков, как орден истоков, но объективно, Это уже другой разумный вид. Я понимаю, как вы заняты, но не могли бы прояснить. Вы о физических изменениях. Ты сделал выводы сам. Мы сильнее, быстрее и выносливее людей Деруса. Наша эволюция поколениями позволяет легче выживать в осколках. Ага. Правда, бич человечества, насколько я знаю, на вас не нападал. Хотел бы я посмотреть, как ты своей заточкой фехтуешь с тварью размером создания, которая может плюнуть энергетическим потоком, что тебя испарит. Это дает вам определенное преимущество, согласился я. Но все же вы считаете, что четверка вернется? Или скорее тройка, ведь активных орудий лилит нет. И, я догадываюсь, на вашей территории было много апостолов Ларгия, его алтари, артефакты в особых храмах. Разумеется, я говорил в рамках общеизвестной информации. Причина отключения артефактов лилит – загадка. Где застрял Радос, мы теперь знаем. Осталось понять, почему Ирис тогда стояла недвижимой статуей, где я общался с Лилит, и почему она явно бессильна, и узнать, что стало с Ларгием. «Он самый почитаемый из четверки. Наш клановый комплекс построен на месте бывшего храма, и в его недрах сокрыт и алтарь», — подтвердил он. Все интереснее. И да, это лишь вопрос времени. Они живы, а значит, когда-нибудь вернутся. Мы будем готовы их принять. Достойнейшие получат их дары и взойдут вместе с ними. Взойдут куда? Осколки велики, а мы адаптируемся к ним. Это вполне очевидно то, чего не смогут люди Деруса. Ясно, хотят колонизировать все осколки, какие возможно. Вообще-то для начала отжать Дерус пытались, а сейчас, если у их детей более высокая устойчивость к внешней мане, могли бы жить в осколках вроде Циануса, гор Манор и тяжелых скал. Благодарю за ответ. Улберт ушел, оставил нам одного из помощников, что представился Кром. С ним мы прошли к посадочной площадке, где я поднял вингбайк с дрона и поставил рядом. Стал выгружать нужные мешки. «Это все духовные камни?» – удивился он. «Шлем я уже надел, так что мог говорить с другими». «Да, для вас лишь один из видов хороших топливных кристаллов». Я показал камешки. «Принесите весы», — приказал Крон. «Вот и взвешивание. 21,4 кило. Теперь будет 42,8». «Много! Надо же!» «Но слово главы, закон, да?» — спросила Мия. «Верно, вы скоро получите их. Никто не ожидал, что человек из Дыруса чего-то стоит. Но вы удивили главу. Вы ведь понимаете, что наши сильнейшие маги намного превосходят ваших?» Прямо спросил я. «Единицы, что зависят от подобного ресурса?» Он кивнул на камни. У нас же магов много, и каждый добился силы оттачиванием мастерства. Мы универсальны, в отличие от вас, можем раздобыть воды, высушить одежду, исцелить себя, выбрать нужную стихию для удара. Вы ограничены и полагаетесь на технику, без которой не выживете в большинстве осколков. Это он еще и намекает, что они физически сильнее. Ну да ладно. Зато один супермаг может положить отряд ваших сильнейших быстрее, чем они успеют применить свою лучшую магию. Дело не только в лобовых столкновениях, но ты еще слишком молод, чтобы понять. А что, удары в спину? Это мы тоже умеем хотя спор бессмысленный, так что не стал отвечать. Вскоре нам притащили ящики духовных камней, и мы быстро упаковали их внутрь дрона, а топливные запасы перевесили на вингбайк снаружи. Он уже был похож на грузовоз. Красоту скрывали мешки всюду, где их можно повесить. Конечно же, мы все тщательно проверили на наличие лишних предметов и не использовали предложенные ящики. Оставили все это под присмотром призрака. Нас провели в комнату для гостей. Как же приятно раздеться. А то при всех качествах тканей комбинезона и поддерживающих систем брони становилось некомфортно. Девочки, вперед! заявила Мия, первая убежав в душ. Я вздохнул и стал пока простировать комбинезоны в большой раковине, как мог. «Кайф! Как же! Хорошо!» «Давай быстрее! Я понимаю, что хочется часик поплескаться, но мне тоже нужно», — напомнил я. «Вообще броню снимать в такой обстановке не хотелось» но ненадолго решились. Мия вышла, зачем-то прикрываясь. «Напомнить, что ты моя жена!» «Я знаю, но ты все понимаешь. Не смотри!» Она уставилась себе под ноги. «Как же она?» «А, ну да, опыта же нет!» Зато получилось томительное ожидание. «Но она держится и... мило выглядит!» Так, давай в темпе суши комбинезоны. Я тоже запрыгнул в душ, наслаждаясь стекающими по коже струями прохладной воды. Сразу чувствуешь себя человеком. Сейчас бы надеть мягкий халат, взять что-то алкогольное и завалиться смотреть фильмец или просто созерцать мир. Увы, ситуация не та. Мия же феном стала подсушивать комбинезоны до приемлемого состояния. Мы быстро подчищали свою броню влажными салфетками и высушивались. Девушка натянула еще немного влажный комбинезон, который досушится уже в броне. Или моя чуйка дала сбой, или теперь местные к нам благосклонны, либо ждут, пока мы отдадим данные. На случай, если мы их уничтожим при нападении. А еще какая же тут кровать? И вид на город неплохой, прямо лень накатывает. «Мия, подъем!» — строго сказал я. Девушка рухнула на кровать, хорошо вдавив мягкий матрас. Захотелось присоединиться. Очень сильно захотелось. В броне удобно, но это же мягкая кровать, и на ней уже лежит соблазнительная жена. Комбинезон обтягивает формы, которые я еще недавно видел, в менее прикрытом виде. Сейчас, после душа сморила, пробормотала она. Я решил дать ей пару секунд, и пока что быстро залез в свою броню. Снова глянул на расслабившуюся Мию. Плохо лазить по разломам с красивой девушкой, которая к тому же официально уже твоя жена. Можно было бы где-то вместе потише развлечься, но мной пока движет голова, а не головка. И сейчас не исключение. Хотя до чего соблазнительно мысль завалиться к ней. «Мия, одевайся!» Сказал я строже, но девушка спала. Я сразу свернул шлем и подошел к ней. Похлопал по щеке. Девушка не просыпалась. И тут газоанализатор обнаружил что-то странное в воздухе. В матрасе. Они знали, что мы проверим воздух и комнату, прежде чем раздеваться. Но когда она рухнула на матрас, Нечто усыпляющее выдуло из него. «Призрак! Тревога!» «Знаю, карты уже получил! Выбирайтесь!» Стал торопливо засовывать отрубившуюся Мию в броню, одновременно направляя на нее исцеление, чтобы организм быстрее переработал снотворное, и она взбодрилась. «Вот вам и добро пожаловать!» «Парень и девушка...» Более того, муж и жена возвращаются из долгого рейда по осколкам. Что они захотят сделать в комнате? Правильно, покувыркаться. А если бы нет, наверное, усыпили бы за ужином. Пора валить. И, судя по всему, с грохотом и применением магии.